силы исторического реванша против сил исторической священной государственности. Исторический реванш как фундаментальный мотив современной войны против России. Силы исторического реванша на протяжении многих веков вели беспощадную войну против сил исторической священной государственности России. Эта война продолжалась из поколения в поколение и никогда не прекращалась, а только трансформировалась, принимая ту или иную форму. Последующие поколения принимали историческую эстафету этой битвы от предыдущего. И так, с течением веков уходила в прошлое осознание того, что же за всем этим стоит и где в далёкой истории берёт начало эта война. Мы видим только вершину айсберга и воспринимаем войну с точки зрения её поверхностного, видимого современного проявления, хотя самое главное находится там, в тёмной глубине времён, где возник и копился этот потенциал реваншистской одержимости. Память об истоках и первопричинах этой войны с каждым новым вовлечённым в неё поколением постепенно стиралась, вытеснялась из сознания в подсознание, стала неотъемлемой частью коллективного бессознательного воюющих сторон и в конечном итоге архетипа. Можно сказать, что наиболее разрушительными и драматичными для российской государственности проявлениями исторического реваншизма были Первая мировая война, революция, Вторая мировая война и холодная война. Сейчас силы антироссийского реваншизма объединились в рамках регионального проекта Европейский Рейх. О нём написано в книге Миф о патриотов, и встали под знамёна нынешней глобальной войны за новый мировой порядок, за создание глобального антигосударства. Но кто же первый начал эту войну? Какие силы впервые возгорелись этой жаждой реванша? Кто изначально воспринял проект священной российской государственности? как угрозу своему исполненному гордыне и высокомерием проекту достижения мирового господства. Чтобы ответить на этот вопрос, а вместе с этим понять глубинные основания битвы за государственность и движущие силы современной войны, нужно предпринять путешествие в далёкую историю, потому что проект, который противостоит нашему проекту, по всем параметрам можно назвать проектом Хазарии. Именно в нём объединились сейчас нынешние силы антироссийского реванша и антигосударственности. Под его знаменем выступает сейчас глобальная элита, которая приняла эстафету от продолжателей войн неразумных хазар. Нынешняя война против традиционной государственности, развернувшаяся в ментальном пространстве и охватившая все три составляющие его субпространства политическое, информационное и психологическое, это война сил исторического реванша, объединённых в проект Хазария, против сил, объединённых в проект защиты исторической священной российской государственности. Итак, с чего же всё начиналось? С одной стороны, история как цепь этих исторических событий, произошедших в прошлом, носит объективный характер. Но с другой стороны, эти же истории, написанные на бумаге, несут на себе отпечаток субъективизма, потому что пишутся людьми вольно или невольно, излагающими свой взгляд на события. И она продолжает быть субъективной до тех пор, пока иногда спустя много-много времени не накопится исторический материал, который позволит снять этот налёт субъективизма. В конечном итоге история пишет себя сама и с течением веков сама вносит коррективы в понимание исторических процессов, подтверждает или опровергает всё новое меня проверяемыми историческими фактами, которые выстраиваются в неожиданные цепочки, а до времени невидимые связи вдруг объединившись предстают в огромном стройно выстроенном историческом полотне где каждая фигура и историческая деталь и событие занимают своё действительное место. История и современность две стороны одной медали. История подтверждается современностью, а современность невозможно понять без обращения к истории. Те поражения, которые мы терпим в битве за государственность на политическом, информационном и психологическом полях сражения ментального пространства, есть следствие нашей неспособности в полной мере осознать то, что происходит в современности, причиной чего является наше недостаточное знание и игнорирование истории. История даёт ключ не только к пониманию, но и к выработке эффективной стратегии. Как пишет Панарин, опыт великого прошлого воскресает для будущего в том случае, если среди живых находится те, кто способен не только постигнуть и творчески переосмыслить его, но и вооружить этим для новой мироустроительной работы. И ещё хочется добавить, что восприятие битвы за государственность с точки зрения сражений в физическом, ментальном и духовном пространстве требует обращения к этому трёхмерному и её историческому анализу. И это крайне важно, потому что, как справедливо отмечает Панарин, со времён появления великих мировых религий мировая история включает мистическую составляющую в качестве скрытой пружины и вектора И ещё потому, что два упомянутых выше противостоящих проекта это проекты не только исторические, но прежде всего религиозные, духовные, несущие в себе эту самую искрытую пружину и вектор. И потому эти проекты будут рассматриваться с точки зрения сакральной и по выражению историка Платонова, мистически мессианской истории. Сущность противостояния сил, которые стоят за этими двумя историческими проектами, можно выразить его же словами. В роли более вдохновенных разрушителей выступают те, кто тяготится риском русской судьбы в истории. Это не столько ненависть к русскому народу, сколько ненависть к его таинственной и изгойской судьбе, подтверждаемой и провоцируемой его неугомонным мессианским темпераментом. Риск исторического образа жизни, выбранного русским народом в соответствии с его духовно-религиозной традицией, связан с тем, что он неизменно становится поперёк дороги сильным и наглым перечёркивать законные в кавычках ожидания преуспевающих и оправдывать незаконные в кавычках предчувствия непрекаянных и не преуспевающих относительно конечного торжества правды и справедливости вот тот русский камень преткновения вне убрав который сильные миры всего не могут спать спокойно конец цитаты вот эти сильные миры всего как раз и являются теми силами реванша которые стоят за проектом хазарии Попробуем понять, почему именно этот проект и что связано с этой окутанной орёллом таинственности истории Хазарии.